Идя следом, Гаврил с тоской думал, что вряд ли успеет обернуться. Видимо, старик намеревался скрипеть до позднего вечера. Он жил одиноко, не поддерживая знакомств и не признавая вежливых визитов, много молчал, но иногда говорил без остановки. Им с детства внушали преклонение перед отцом, не любовь. Не уважение, а почти рабскую покорность, Точно они были незаконными его детьми, А тайно прижитыми. И отец воспринимал это как должное, Не сходя даже до гнева. Гавриил думал об этом, сидя в кабинете, Где каждая книга знала свое место, И по прочтении тут же возвращалась на него, где ни один журнал не смел остаться раскрытым даже ненадолго, а газеты всегда выглядели так, будто их никто никогда не читал. От этого кабинет казался скучным и казенным. «Я не люблю споров, особенно с женщиной», отец не сказал «с дамой» и говорил «с болью понял, что он говорит о матери». «В спорах с женщиной». Истина умирает. Запомни это и никогда ничего не пытайся доказывать прекрасному полу. У них своя логика и свои аргументы совершенно непостижимые для нас. Вот почему я устранился от вашего воспитания. Я стремился лишь образовать вас, полагая, что воспитание вам сумеют обеспечить, если не по велению ума, то по зову сердца Однако, встречая с тобой, Варварой и Василием, я с горечью убедился, что зараза сильнее лекарств. Да-да, сильнее. От вас прямо-таки разит кислыми щами, господа. Поручик встал, сознательно с грохотом отбросив тяжелое кресло. Слова путались в голове. Он не решался сказать того, что думает, а старик молчал, глядя на него с откровенным любопытством. Пауза затянулась, и, чтобы оборвать ее, Гавриил пошел к дверям, так ничего и не сказав. — Я не отпускал тебя, — сказал отец. Гавриил медленно повернулся к нему. — Та, от кого всю жизнь пахло кислыми щами, — Моя мать и ваша жена. Она мертва. Пусть хоть это заставит вас замолчать. А сейчас разрешите откланяться. Я уезжаю сегодня в Смоленск. И вторым классом... Вдруг перебил старик. Выйдите вторым классом. Согласно чина и состояния, сударь. Полагаю, что билеты уже взяты. И все же я хотел... То же касается твоей матери, То ты превратно понял меня. Я не обижал ее живой, Не обижу и мертвой. Мертвой! Мертвой! Он медленно, Словно вслушиваясь, Повторил это слово. Если хочешь, Буду молчать. Только вернись и сядь. Сядь, говорил, Прошу тебя, мне мне трудно почему то он растерянно улыбнулся и развел руками я думал что смогу преодолеть смогу и вот не получилось начал болтать глупый старик а тут ведь тут ведь боль сын «Такая боль!» «Батюшка!» Гаврил шагнул к отцу и, опустившись на колено, обнял его. «Простите меня, батюшка!» «Ну-ну!» Старик неуверенно и неумело погладил сына по голове. «Только не реветь!» «Не реветь!» Гаврил, «ты офицер!» Оставим слезы слабым и помолчим, помолчим. Ни сын, ни тем более отец никогда не проявляли чувств, которые старик презрительно именовал. Сейными. Но порыв был и искренен, и они надолго замерли в неудобных и одинаково непривычных позах, и оба чувствовали и это неудобство, и эту непривычность чувствовали, но не шевелились, хотя порыв давно прошел, и осталось одно неудобство, выйти из которого было трудно именно потому, что оба одинаково ощущали это». «Сядь!» — сказал, наконец, старик, и покашлял, скрывая смущение. «У меня скверный характер. Слава Богу, что вы не унаследовали его!» Минута внезапной близости прошла, отец стеснялся ее, хотел забыть, и потому снова возвращался на столь привычную интонацию иронических сентенций. Гавриила эта минутная близость смущала тоже, но он дорожил ею, как завоеванным плацдармом. Надо было решаться. То, что уже было сделано, не получив огласки, оставалось как бы сделанным не до конца. «Я взял годичный отпуск, батюшка», — сказал он, — «пока, а затем подам в отставку». Он ожидал бурной вспышки. Вопросов, но отец молчал. Молча придвинул к себе ящичек с табаком, начал набивать трубку, табак просыпался, но отец упорно запихивал его, изредка посасывая чубук, набив, отложил в сторону, побарабанил сухими пальцами по крышке ящичка. «Объясни, сделай милость». Вы сами дали это объяснение, когда упомянули, что от ваших детей разит кислыми щами. Нет, я не упрекаю, просто так сложилось. Вероятно, в вашей оценке есть доля истины. Оставь, Гавриил. Я не это имел в виду. Но, но они имеют в виду именно это, — резко сказал поручик. Извините. Но мне надоели шуточки господ гвардейских офицеров. Почему не ходатайствовал о переводе? Потому что вызвал гвардии подпоручика Тюрбета. А он оказался трусом. Отказался драться со мной именно в связи со щами. Старик снова взял трубку. Внимательно осмотрел ее. И опять отложил. Встал. и, заложив руки за прямую, как трость, спину, долго ходил по кабинету. Гавриил смотрел на эту несгибаемую, вызывающую высокомерную спину, и жалел, что сказал о дуэли. Уход из армии можно было бы объяснить, не вдаваясь в подробности, но подробности стали известны, и, судя по напряженно выпрямленной спине, Отец воспринимал их как личное оскорбление. «Пять веков Олексины служат Отечеству мечом!» — надменно сказал старик. «Во всех войнах, во всех походах и ни в одном из заговоров. Не чинов мы искали, но чести, и нас скорее уважали, чем любили». Никогда слышишь, никогда не ищи любви У сильных мира сего. Но требуй уважения, завоеванного тобой. Требуй, но не проси. Мы не просили милости у государей, Ни милости, ни снисхождения. Помни об этом. Да, батюшка. Собираешься за границу? Да. Уже выправил бумаги за Васильем в Америку? Нет, воевать. Ах, в Сербию! старик рассмеялся. Ха, мода на идеи! Ну-ну, проверь. Идею нужно проверить. В этом нет ничего дурного. Дурно следовать идеи без проверки. Даже не дурно, а глупо. Тебе двадцать четыре минуло? Минуло, батюшка. Двадцать четыре. Еще не воевал. Непростительная оплошность для российского офицера. Ну что ж, благословляю. Себя проверишь. Идею свою проверишь. Только обид не забывай. Не забуду. И голову под турецкую пулю не подставь. Как повезет, глупо, офицер, принимающий в расчет везение, плохой офицер, да, да ведь пуля-то, дура, улыбнулся Гаврил. Именно это я имел в виду, именно с поди узнай, вернулся ли Игнат, да чай подавать. Поручик поклонился. и вышел из кабинета. Вопрос, которого он боялся, разрешился проще, чем он предполагал. Конечно, можно было бы уехать без отцовского согласия, и это было бы куда как современно. Но Гавриил не любил современности. Игнат давно прибыл, но сразу же уехал опять за багажом Гавриила. Поручик сказал... чтобы подавали чай, и вернулся в кабинет. И только сел, как дверь приотворилась, и в комнату осторожно заглянул Игнат. «Ваше благородие! Гаврила Иванович! Все сделал?» — спросил отец, не поворачивая головы. «Все исполнил. Че приказать изволили? И билеты, и багаж, чай. И сей момент Петр самовар раздувает». «Хорошо, ступай!» Седая голова Игната втянулась в дверную щель, потом высунулась рука и таинственно поманила Гавриила. «Извините, батюшка», — сказал поручик, вставая. Старик важно кивнул, любил почтение и порядок и снова окутался дымом сладковатого голландского табака. Гаврила вышел, прикрыл дверь в коридоре ждал игнат братец ваш приехали в буфетной ожидаются кто гаврил сразу подумал о василии американский беглец если бы и рискнул зайти к старику то искал бы убежища только на лакейской половине василий никак нет -с. Федор Иваныч, из Петербурга прямо, без вещей и даже без шляпы, прямо в чем стоят. Все это старый камердинер докладывал уже на ходу, с трудом поспешая зашагавшим через две ступеньки поручиком. А маме, знает, не могу сказать, я не докладывал. В буфетной. Худой, заросший Федор жадно ел холодный бульон. Рядом презрительно грохотал посудой Петр, подчеркивал неуважение».